Иногда проникал в камеру перед дверью. Он шел то снизу, то сверху. Но Миико осталась непреклонной. Она стояла спиной к двери, широко раскинув руки. «Есть ли там оружие, веда? Как же может оно быть незащищенным?»